Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». И Иисус сказал ей, «Я есть воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек».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 сам воскорбел духом и возмутился и сказал: "Где вы положили его?" Говорят ему: "Господи, пойди и посмотри". И Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: "Смотри, как он любил его". А некоторые из них сказали: "Не мог ли сей